Глава 28 «Самая сильная магия». Колдунья расхаживала перед троном, кипя от злости. Волосы яростно развивались у нее за спиной. «Повтори», — потребовала она. «Но ведь я уже раз десять повторила», — захныкала красная шапочка, до сих пор стоявшая на коленях возле чаши с огнем. «Ты повторишь сто раз, если я прикажу», — завопила Эзмия. Шапочка сделала, как ей было велено. «Я, королева Красная Шапочка, королевство Красной Шапочки, отдаю тебе свое королевство», — проговорила девушка. Эзмия вперила взгляд в чашу с огнем, но перемен не увидела. Пламя неистово полыхало, но выше не поднялось. Колдунья села на трон и вцепилась руками в подлокотнике. «Что не так?» — спросил Румпельштильцхен. «Не получается!» — скричала она. «Не понимаю. Я работал над этим заклятием веками. У меня было все необходимое». Шарлотта горько рыдала в клетке. «Ты, ты, ты, чудовище!» — схлипывала она. «Как ты могла убить маленькую девочку?» «Я же сказала тебе молчать!» — заорал на нее Эзмия. Мысли метались у нее в голове. Колдунья не могла ясно соображать. Но Шарлотта не успокаивалась. Она думала, что ее дочь умерла и никогда не вернется, а Конор не верил в то, что видел собственными глазами. Но глядя на то, как бесится колдунья, не понимая, в чем причина неудачи, мальчик воспрянул духом. Чтобы открыть проход в другой мир, Эзми были нужны семь смертных грехов и наследница волшебного трона. Возможно, Алекс удалось забрать гордость Эзми, Возможно, только на секунду допустить эту мысль, она создала жезл и благодаря ему выжила. — Наверное, эта ведьма Агата мне солгала, — воскликнула Эзмия. — Пламя должно открыть проход в другой мир, как только я подчиню себе прошлое, настоящее и будущее и обрету власть над семью смертными грехами, похотью, завистью, ленью, гневом, чьего угодия, и и и... Перечислив компоненты заклинания, колдунья изменилась в лице. Она перевела взгляд на то место, где стояла Алекс, прежде чем ее отшвырнуло в небо лучом заклятия. К всеобщему удивлению, Конор неожиданно заулыбался. — Что такое, Эзмия? — издевательским тоном спросил он. — Маленькая девочка забрала у тебя гордость? Колдуня резко повернула к нему голову, словно волчица, учуявшая добычу. — Что ты сказал? бросила она. «Конор, что ты говоришь?» — прошептал Фрогги. «Не зли ее!» — тихо сказал Джек. Конор пропустил их слова мимо ушей. «Я сказал, что маленькая девочка забрала у колдуни гордость!» — громко повторил он во всеуслышание. «Вот поэтому ты не можешь закончить заклинание!» По амфитеатру пронесся шепоток. Короли и королевы не понимали, что происходит, — То ли Конор пытался задеть колдунью в отместку за то, что она сделала с его сестрой, то ли говорил правду. Молчать! рявкнула колдунья. Если вы думаете, что мою гордость так легко забрать, то выставляете себя глупцами. Принесите мальчика сюда. Растения снова прижали красную шапочку к стене, а ее место, возле чаши с огнем, занял Конор. Нет! закричала Шарлотта, не смей его трогать. «Сливочный мальчик!» — заплакала Тролл Белла. Но Конор ни капельки не боялся. «Что? И меня убьешь?» — поинтересовался он. «Конечно!» — ощерилась колдунья. «Давай валяй!» — зубаскаял Конор. «Надеюсь, тебе полегчает. Убийство еще одного невинного ребенка наглядно показывает, как тебя распирает от гордости могущественная наша». Колдунья была сыта по горло. «Скажешь что-нибудь напоследок?» Конор задумался на мгновение. Он хотел, чтобы его слова как следует обидели Эзмию. «Ты уродливая, и от тебя воняет», — сказал он. «А в моем мире все думают, что ты зеленая и с рогами». Эзмия подняла руку, готовясь поразить Конора заклинанием. Мальчик собрался с духом. «Эзмия, смотри!» — закричал Румпельштильцхен, показывая на небо. К амфитеатру летела белая лошадь с огромными крыльями. Когда она приблизилась, все разом ахнули, увидев всадницу у нее на спине. «Алекс!» – зарал Конор вне себя от радости. «Ты жива!» – закричала Шарлотта из клетки. Лошадь приземлилась посреди амфитеатра, и Алекс спешилась. Подняв чудотворный жезл, она направила его на колдунью. «Соскучилась по мне?» Колдунья не верила глазам. Она взмахнула рукой, и растения прижали Конора к стене. «Алекс, не трать время на болтовню!» — закричал ей брат. «Убей ее насмерть!» Тут Эзмия снова взмахнула рукой, и растения закрыли Конору рот. Колдунья пристально посмотрела на Шарлотту в клетке, и тут ее осенило. Эта женщина не внучка феи крестной. Эзмия приблизился к Алекс, осматривая ее как интересный экспонат в музее. «Так значит, ты настоящая внучка, фей крестной!» Протянула колдунь, обходя ее кругом. Алекс не опускала жезла. Она была готова поразить Эзмию в любую секунду, если то вздумают напасть. «Забавно, что у нас столько общего», — произнесла Эзмия. «Мы обе из другого мира. У обеих в жилах течет волшебная кровь. У обеих выдающиеся способности в... «Нет у нас ничего общего», — отрезал Алекс. «Я бы никогда не сделала то, что сделала ты». На лице Эзмея мелькнула улыбка. «А вот тут ты ошибаешься. Видишь ли, когда я оказалась в этом мире, то была такой же, как ты, предвкушала уготованную мне жизнь и подавала большие надежды. Мне так хотелось нести добро людям, помогать им и отдавать всю себя тем, кому я нужна». А потом я усвоила жестокий урок Не делай людям добра, не получишь зла. Я не исключение из правил, а такая, как все: жестокая, несправедливая и несчастная. Люди не рождаются героями или злодеями, они ими становятся из-за тех, кто их окружает. Настанет день, когда ты хлебнешь горя и в этот миг гнев и обида пустят корни в твоем сердце, и вот тогда ты поймешь, что ничем от меня не отличаешься и до смерти испугаешься. Алекс покачала головой и крепче сжала жезл. «Нет, Эзмия, я не стану такой, как ты. Уж лучше ничего не иметь, но быть добросердечной, чем иметь все, но стать бездушной». В амфитеатре воцарилась тишина. Волосы Эзмии яростно развивались у нее за спиной, «Так тебе!» — закричал Конор. «Что, больно? Может, мазью помажешь?» Колдунья взмахнула рукой, и растения снова закрыли Конру рот. «Ты очень храбрая с этим жезлом в руке!» — усмехнулась я змея. Ну, чего ты стоишь против меня один на один?» Алекс поняла, что все сейчас зависит от нее. «Если она хочет победить колдунью раз и навсегда...» Возможно, это ее единственный шанс. «Ладно», — Алекс бросила жезл на землю. «Он мне не нужен». Все ахнули. «Алекс, ты спятила!» — заорал Конор из растения закрывшее ему рот. «Подними сейчас же, подними!» Колдунья расхохоталась, потешаясь над беспечностью Алекс. «Глупая девчонка!» — процедила она. «Говори свое предсмертное желание!» Мне не нужен жезл, чтобы победить тебя, Эзмия. Течет в моих жилах волшебная кровь или нет, во мне всегда будет самая могущественная сила — сострадание. И для тебя оно тоже есть. «Что?» — спросила колдунья, потрясенная ее безрассудством. Алекс набрала в грудь воздуху, отчаянно надеясь, что у нее получится навсегда отнять силы Эзмии. «Эзмия!», Эзмия. От имени всех присутствующих я прошу у тебя прощения за то, что тебе сделали люди. И я прощаю тебе все ужасные поступки, которые ты совершил и пытаясь залечить раны. Мне жаль, что твою семью убили, когда ты была маленькой. Жаль, что никого не было рядом, чтобы утешить тебя, когда тебе снова и снова разбивали сердце. Я сочувствую, что феи никогда не относились к тебе по-доброму, как к другим. И мне жаль что месть оказалась единственным способом, который ты выбрала, чтобы исцелиться. Все переводили взгляд с Алекс на Эзмию, с Эзмии на Алекс, будто бы наблюдая за теннисным матчем. Конор зажмурился в страхе, что колдунья убьет его сестру, но на этот раз в правду. Слова Алекс застигли колдунью врасплох. Она совсем не ожидала, что девочка скажет такое — и колдунье не пришло в голову ничего лучше, кроме как рассмеяться Алекс в лицо. «Извинения не приняты», — жестко сказала Эзмия. Она направила палец на Алекс, чтобы сразить девочку заклятием, но ничего не произошло. Она попыталась снова. Ни единой искры не слетело с ее пальца. Эзмия попробовала другой рукой, но ничего не вышло. Резко потускнев, лишившись ярко-фиолетового оттенка, — Волосы Эзмии посидели и перестали развиваться. Пламя в чаше угасало с каждой секундой и, наконец, потухло, совсем оставив после себя лишь горстку обгоревших черепов. Растения начали извиваться, как умирающие змеи, а потом ослабили хватку и отпустили пленников. «Нет!» – вскричала Эзмия. «Нет, не может быть!» Все в изумлении наблюдали за тем, как волшебство улетучивается из тела колдуньи, и она превращается в дряхлую старуху, которая с трудом стоит на ногах. Колдунья потеряла свою силу. Алекс закрыла глаза и выдохнула с облегчением. Она повернулась к барату, который выпутывался из увядших растений. Конор и все остальные с гордостью смотрели на Алекс. «Тринадцатилетняя девочка...» сумела сделать то, что не удалось ни одному правителю. Эзмия упала на землю и скорчилась, но тут она собрала последние силы и дотянулась до чудотворного жезла. «Алекс, сзади!» — закричал Конор. Алекс обернулась и увидела, что Эзмия направила на нее жезл. Держа его в руках, Эзмия возвращала свои волшебные силы, Волосы развивались у нее за спиной, пламя в чаше снова вспыхнуло, а растения встрепенулись, возвращаясь к жизни, и снова прижали пленников к стенам. Не раздумывая ни секунды, Конор схватил меч Златовласки и рванул к сестре на бегу, разрубая растения, пытавшиеся до него дотянуться и схватить. Эзме смотрела на Алекса, злобно оскалившись, а ее глаза горели жаждой мести. — Может, я и ошиблась? «Может, я буду жить долго и счастливо?» Сердце у Алекс ушло в пятки. Девочка в страхе замерла на месте. Ей не верилось, что произошла такая перемена. За долю секунды она превратилась из победителя в побежденного. Из жезла вырвался яркий луч смертельного заклятия. Алекс зажмурилась, поняв, что сейчас умрет. «Нет!» — закричал Румпельштильцхен — Выскочив из ниоткуда, гном закрыл с собой Алекс. Луч ударил его в грудь, и Румпельштильцхен рухнул, как подкошенный. Эзмия в ужасе глядела, как смертельное заклятие. Предназначенное Алекс угодило в того, кого она считала своим единственным другом. Коннор подлетел к колдуне и одним махом разрубил пополам чудотворный жезл. Тут же волшебство покинуло изможденное тело Эзмии, и колдунья снова стало тщедушной старухой. Алекс села на землю и положила голову Румпельштильцхена на колени. Конор присел рядом, но помочь гному было уже нельзя. — Ты спас мне жизнь, — сказала Алекс. — Почему? Румпельштильцхен хватал ртом воздух, веки его тяжелели. — Я просто хотел, чтобы мои братья... Гордились мной, прохрипел он. Его губы тронула слабая улыбка, он закрыл глаза и умер у Алекс на руках. О, нет, прошептал Конор. Бедный румпель! Близнецы посмотрели на Эзмию, которая скорчилась на полу и пыталась подползти к ним. Тело колдуньи слабело и усыхало с каждой секундой. Похоже, вы победили! Просипела она через силу. Алекс и Коннор смотрели на нее с отвращением и жалостью, и Эзмия съежилась под их взглядами. Нет, Эзмия, когда кто-то погибает, нет победителей и побежденных. Эзмия прокинулась на спину и устремила взор в серое небо. Последний вздох, и ее тело рассыпалось прахом, а о колдуньи остались лишь горькие воспоминания. Утратив гнев, который поддерживал в ней жизнь, тело и душа колдуньи исчезли без следа, умерев от сострадания. Короли, королевы и феи сбросили с себя безжизненные растения и кинулись друг к другу в объятия. Беда миновала, королевства были спасены. Король Ченс и Золушка обнимали принцессу Надежду, а Золушка утирала слезы счастья с усталых глаз – Спящая красавица и король Чейз не отходили друг от друга. Они встретились впервые за несколько недель. Белоснежка и король Чендлер помогали Рапунцель вынуть все листочки и веточки из волос, тела не из легких. Красная шапочка усыпала поцелуями Фрогги. Джек попробовал поцеловать Златовласку, но девушка, привыкшая за свою разбойничью жизнь молниеносно реагировать на любые резкие движения, перебросила его через плечо. Трол Белла подошла к Конору. «Слушай, Трол белл я очень польщен, но я правда не хочу», — начал было он. Но королева Троблинов прижала пухленький указательный пальчик к его губам. «Нет, сливочный мальчик, позволь мне сказать. Я понимаю, что тебе сегодня тяжело пришлось. Сначала дохлячку чуть не убили, а потом тебя самого. Я просто хотела сказать, что не хочу тебя торопить с нашей свадьбой». «Через два дня или через две недели я буду тебя ждать». Э -э «Спасибо», — пролепетал Коннор. Тролл Белла подмигнула ему и ушла, оставив мальчика в еще большем замешательстве. Феи подошли к хрустальным сосудам, стоявшим в ряд перед золоченным троном, и открыли их один за другим, отпуская на волю плененные души. Близнецы смотрели, как духи пекаря, Замочных дел мастера и солдата взмыли в воздух и растворились в небе. Духи короля и музыканта парили позади остальных, будто ждали кого-то. Тут из воздуха появились духи королевы-красавицы-старшей и Глории и воссоединились со своими возлюбленными. Глория и музыкант посмотрели на близнецов и благодарно поклонились, а после исчезли в небе с другими духами. Призраки короля и королевы-красавицы-старшей – с любовью глядели на спящую красавицу короля Чейза, а потом тоже растворились в воздухе. «Кто они такие?» — спросила спящая красавица у мужа. Король Чейз посмотрел на небо и улыбнулся. «Теперь они наши ангелы-хранители». Джек сбил замок с клетки, в которой сидела Шарлотта, и женщина бросилась обнимать своих детей. «Мама!» — дружно закричали близнецы. «Никогда еще я так вами не гордилась!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Я тоже!» — раздался позади них чей-то голос. Близнецы обернулись и увидели свою бабушку. Ее душу тоже выпустили из сосуда, и она снова стала собой. Ребята крепко обняли бабушку, радуясь, что наконец-то могут это сделать. Бабушке светились глаза от переполнявшей ее гордости. Чем старше вы становитесь, тем больше меня поражаете, с любовью сказала она внукам. Ваш отец бы очень вами гордился. Алекс и Конор переглянулись с улыбками, зная, что где бы папа ни был в эту минуту, он тоже улыбался. Неожиданно стоявшая в сторонке крылатая лошадь громко заржала. Кстати, Алекс, а где ты раздобыл летающую лошадь? полюбопытствовала Конор. Радостная улыбка слетела с лица сестры. «О, нет! Я совсем забыла про Боба!» — воскликнула она. «Бабушка, можешь превратить его обратно в человека?» Фея Крестная рассмеялась. Достав из складок мантии волшебную палочку, она ей взмахнула. Из кончика вылетел яркий луч и, коснувшись лошади, кружил вокруг нее, пока она не превратилась в Боба. Доктор тряс головой, пытаясь найти равновесие. — Боб, это ты? — ахнул Шарлотта. — Что ты здесь делаешь? — Не мог же я пропустить все веселье, а? — хохотнул он. Шарлотта кинулась его целовать, и близнецы стыдливо отвели взгляды. — Ты ни за что не поверишь, что с ним случилось? — начал рассказывать Конор маме. — Его чуть не слопали медведи и акулы, а еще его поймала морская ведьма и... «И пусть он сам расскажет о своих приключениях», — закончила законора Алекс и утащила брата за руку. Ясное дело, маме и Бобу хотелось побыть наедине. Близнецы с бабушкой подошли к краю амфитеатра и посмотрели на прекрасное королевство. Солнце садилось, окрашивая небо нежно-розовым. «Прости, что убежали из дома, ба!» — Алекс попыталась добавить искренности в голос — но у нее плохо получилось спрятать улыбку. — Ага, — хихикнул Конор, — мне прям ну очень стыдно. А он даже не пытался притворяться. Бабушка покачала головой и посмотрела на небо, сама с трудом сдерживая улыбку. — Что же мне с вами делать? — задумчиво проговорила она. — Думаю, уроки волшебства пойдут вам на пользу. «По крайней мере, вы больше не станете топить дома». «Ой, я совсем об этом забыл», — хлопнул себя полбу Конор. «Прости, что потопили твою хижину, ба». «Уроки волшебства, правда?» — запрыгал от радости Алекс. «Думаю, вы их заслужили», — улыбнулась бабушка. «Если только мама не будет против». «Сомневаюсь, что после всего случившегося она когда-нибудь сможет сказать нам «нет», — хмыкнул Конор. «Что-что, Конор?» — спросила Шарлотта, подходя к ним вместе с Бобом. Э, -э Конор густо покраснял. «Я просто предположил, что теперь тебе трудно будет нам в чем-нибудь отказывать, поскольку мы спасли тебе жизнь». Шарлотта сощурилась. «Я дала вам жизнь. Этого вам не переплюнуть». Конор вяло рассмеялся. «Я просто пошутил». Все вместе они смотрели на «Освобожденное королевство», На востоке догорал закат, власти колдуньи пришел конец. Теперь страна сказок могла вздохнуть свободно. Она снова стала раем».